Глава шестая. Муж. Сегодня я впервые покинула свою комнату. Идя по полутёмному, длинному и очень узкому коридору, вертела головой во все стороны, пытаясь оценить обстановку дома. Но, к сожалению, ничего интересного не увидела. Просто несколько деревянных дверей и парочка вмонтированных в оштукатуренную стену подсвечников, дававших хоть какой-то свет в коридоре без окон. Правда, на одной из стен заметила небольшую фреску. Но как только я остановилась ее рассмотреть, то Люция сразу же зашипела на меня, показывая всем своим видом, что не стоит заставлять хозяина ждать. Странная женщина. Не прошло и двух часов, как мне выволочку устроила за то, что не лежу в кровати, а теперь гонит вперед как козу на выпас. Где логика? Путешествие наше закончилось, практически так и не начавшись. Мы уперлись в дверь, что находилась в конце коридора. Люция постучала в нее, потом, не дожидаясь ответа, приотворила и, просунув свою голову в образовавшуюся щель, поинтересовалась у обитателя комнаты. «Господин Марко, прибыла ваша жена. Есть ли у вас время на нее? «Пусть заходит». Не сразу, но прозвучал ответ. «Вот зараза этот Марко, муженек недоделанный. Сам позвал, а теперь, видите ли, раздумывает, впускать или не стоит». Это позерство явно рассчитанное на публику для придания себе значимости, почему-то сильно взбесило меня. Да, а нервишки, оказывается, все таки расшатало себе последними событиями. Раньше со спокойной ироничностью отнеслась бы к подобному. Но сейчас хочется разораться и в лучших итальянских традициях начать бить посуду. Спокойно, Венера, спокойно. Надутых индюков много, а ты у себя одна. Хотя после перемещения в очень похожее тело уже и не уверена в этом. Но зато раздражение притупило то чувство тревоги, которое испытывала, идя по коридору. Так что в комнату Марка Верутти вошла собранной и в полной боевой готовности. Наконец-то свершилось. Впервые могу полюбоваться на своего названного мужа живьем. А полюбоваться есть на что. Он такой же, как и в воспоминаниях Ханны: Блондин с приятными правильными чертами лица. Но та картинка не передает всего даже наполовину. Марко высок, очень высок. Я и сама не карлица, имея росточку в 168 сантиметров, но он под два метра, или чуть пониже. Только все равно рядом с ним чувствую себя так, будто бы стою под водонапорной башней. Явно атлетически сложен, несмотря на стройность. Уверена, что под его черным камзолом или мундиром с высоким воротником-стойкой скрываются развитые, переплетенные в стальные канаты мышцы. Но даже не внешний вид больше всего поразил меня, а исходящая от Марка какая-то сногсшибательная аура силы. Она не агрессивная, не подавляющая, больше напоминающая мощные защитные стены замка. Только есть ощущение, что в любой миг эта сила может подмять под себя любого, кого посчитает своим врагом. Но мне сейчас все равно. В голове вертится всего лишь одна глупая мысль о том, что супружеский долг с таким мужчиной — не такая уж и страшная участь. Правда, все очарование в микуле улетучилось, как только Марко пристально посмотрел на меня, оторвавшись от какой-то бумаги, которую изучал, стоя у окна. Его серые глаза, в них читается одновременная грусть и презрение. Брезгливость ко мне, словно я червяк, выпавший из только что надкусанного свежего яблока. Под этим взглядом чувствую себя неуверенно, как провинившаяся школьница в кабинете директора. Стою и не знаю, куда деть руки. «Присаживайся, Анна», — уставшим голосом проговорил он, даже не попытавшись вежливо улыбнуться и поздороваться. «Предстоит серьезный разговор». Я послушно уселась на круглый деревянный стул с маленькой спинкой, плавно переходящей в подлокотники. Марк расположился напротив, за большим заваленным бумагами столом. «Оба молчим. Я по причине невозможности разговаривать, а он явно собираясь с мыслями». «Анна», — наконец-то заговорил муж. «Когда я встретил тебя в том селении, то решил, будто бы ангел спустился с небес и предстал в образе самой обворожительной девушки в мире. Влюбился сразу, сильно, бесповоротно. Я готов был пойти на всё, лишь бы только быть с тобой рядом. И ты знаешь, что так оно и было». Даже отречение от семьи Верути, когда мой отец узнал о тайном венчании с простолюдинкой, не было для меня смертельным ударом. Я знал, что никакие титулы не могут быть ценнее нашей с тобой любви. Я с легким сердцем принял изгнание из баронства моего рода и стал служить в славном городе Барена, став вместо Верути ищейкой. Твой обман о беременности воспринял очень тяжело. Ты помнишь эти дни. Но даже это не смогло заставить разлюбить тебя. И я простил, понимая, что у нас все равно будут дети, которых так страстно желал до недавнего времени. Но день ото дня ты все больше и больше менялась. Вместо улыбки на твоем лице появилась вечная недовольная гримаса. Ты забросила все дела, вначале став тихо пить дома, а потом уже и в городских кабаках. Испортила отношения со всеми, даже с добрейшей Люцией, поначалу в тебе души не чаевшей. А наши страстные ночи с тобой? Скажи Анна, куда они делись? В первый год нашего приезда в Барена ты еще иногда допускала до своего тела, но словно делала большое одолжение, а не потому, что любишь меня. Нам стало нечем говорить, кроме денег тебя больше ничего не интересовало. Я потакал, я дарил подарки, оказывал иные знаки внимания, не глядя в свой сильно оскудевший кошелек, надеялся, что было и чувства вспыхнуты мы. И... Замерев на полусловие, Марка встал и снова подошел к окну, оставив меня, сидящий на неудобном стуле, переваривать такие откровения. Я потрясена. Если это все правда, и муженек не пытается очернить свою жену, то мне трындец. Думаю, неспроста такая прелюдия. Видимо, очень скоро я стану разведёнкой, под зад коленом выброшенной на улицу. Теперь я знаю, что тебя всё время интересовали лишь мой титул и состояние семьи Верутти с болью в голосе продолжил говорить Марка. «Ангел оказался демоном. Не по любви, а ради выгоды ты затеяла эту авантюру с замужеством. Да, да, и не пытайся оправдываться, я теперь все знаю. Когда тебя нашел Дина в грязном притоне пригорода Барена, ты была в невыменяемом состоянии от выпивки. Уже почти отдалась какому-то скользкому типу. Вовремя мой верный слуга вытащил тебя из-под него. Когда ты оказалась дома то Дина честно поведал мне эту историю. Я не смог принять подобное и рванул в пригород. Нашел этого грязного ублюдка, пытавшегося воспользоваться твоим телом, и хотел было его убить. Но он, пытаясь сохранить свою жизнь, начал оправдываться, рассказав, что болтал твой пьяный змеиный язык. «Как ты ненавидишь меня за то, что не стала знатной госпожой». Как тебе хочется жить во дворце или замке, купаясь в роскоши, а не прозябать здесь на жалкие гроши жалования того, кто раньше считался аристократом, а теперь не пойми кем. — Кстати, гроши не такие уж и жалкие, — хмыкнул Марка, на секунду прервав свою эмоциональную речь. — Несмотря на то, что я больше не барон, кровь благородной семьи Верути никуда не делась из моих вен. А значит, и столь редкий дар тоже. Его оценивают золотом по достоинству. Даже этот дом подарил магистрат и не берет за него налог в городскую казну. Подобное тебе, в той горной деревушке, с которой ты родом, даже не снилось. Ну, как оказывается, жадность и эгоизм не знают границ. Это была последняя капля моего терпения, Анна. Я принял решение порвать с тобой навеки. Завтра же я отправляюсь в священный город Рэм, где подам прошение на расторжение церковью нашего брака. Ау Бле Имгетао! Вырвалось из моих уст, когда я попросила Марка не горячиться и спокойно обсудить создавшееся положение. Ага, обсудить, да еще и спокойно, размечталась. Тут двух слов связать нельзя, а не то, чтобы затеять предметный разговор. И хотя я ожидала в последние пару минут нечто подобное, но все равно воспринимать информацию, что скоро окажусь на улице, без эмоций сложно. «Хватит! Я уже наслушался твоего вранья!» вскипел Марко, но потом замер, поняв, что несу какую-то абракадабру, и уже продолжил менее взвинчено. «Люция мне говорила о твоей потере речи. Теперь вижу, что так оно и есть. Быть может, это и к лучшему». Устал от лживых оправданий, Молчание тебе к лицу. Ты, наверное, хочешь в очередной раз, пустив слезу несчастной овечки, спросить, как тебе жить дальше? Угу. Вполне внятно произнесла я эту короткую фразу, продублировав ее кивком. Не волнуйся, голый не оставлю. Срок моей службы на магистрат Барена истекает через несколько месяцев. Думаю, примерно в то же время я получу разрешение на развод. Такие дела рассматриваются церковью долго. После этого продам дом и уеду из барена. Меня давно зазывают в другую страну, предлагая очень хорошие условия оплаты и даже титул. Да, Анна, мой дар ловца душ ценится серьезно. Но не об этом сейчас речь. Я намерен согласиться, чтобы быть подальше от гнетущих воспоминаний. Половину денег за проданный дом оставлю тебе. В память о той прекрасной девушке, которую любил. Пусть ты оказалась коварной тварью, но подарила короткий миг счастья, заодно научив не доверять красивым мордашкам. Бесценный опыт. Как ты распорядишься своей долей, решай сама. Хочешь, открой собственное дело. А хочешь, пропей прогуляй все, Потом подохни нищенкой под забором. Мне уже не важно. Пока ты официально еще моя супруга. Поэтому по всем правилам приличия мы должны быть под одной крышей. Но я требую, чтобы ты как можно реже попадалась мне на глаза. Да, больше от меня никаких денег не увидишь. Достаточно того, что будешь обеспечена едой и кровом. И последнее. Еще одна пьяная выходка или дебош в городе. И готовься к тому, что даже половины денег за дом не получишь. Думаешь продолжить пьянствовать или употреблять иную дурманющую дрянь? Ради бога. Продавай драгоценности и тихо уничтожай себя — закрывшись в комнате и не высовывая из нее носа. Хватит прилюдно позорить мое имя. Пусть я и наивный дурак, но подобного отношения не заслужил. На этом все. можешь идти. Разговаривать с тобой не хочу, да и нет возможности. Встав я на негнущихся ногах, покинула комнату и Состояние после его длинного монолога ужасное, и моральное, и физическое. Нужно обдумать все как следует, но для начала успокоиться.